Но в номер не поднялся. Зайдя в бар, он попросил налить ему двойную порцию виски. И когда бармен поставил перед ним стакан, он долго и мрачно смотрел на него. Затем, расплатившись, пошел наверх, так и не дотронувшись до виски. В эту ночь Сандра не спала. Стоя у окна, она смотрела на звезды. Никто не мог видеть ее лица, но если бы даже увидел, Никто бы не поверил увиденному. Она плакала. Нет, она плакала не из-за приехавшего симпатичного незнакомца, оказавшегося мужем ее подруги. Она плакала, вспоминая собственного мужа, так нелепо погибшего два года назад. Ей казалось, что сегодня она впервые изменила памяти покойного супруга Словно они с Кемалем сделали сегодня нечто недостойное, позорищее их обоих. А он также стоял у окна и мрачно смотрел вниз. Ему казалось, что проклятие его профессии налагает на него определенные обязательства, и он просто не имеет права вести себя как безрассудный юнец. Ему казалось, что настоящий Кемаль Аслан должен был просто позвонить Сандрею, отправиться к ней, невзирая на ее отказ. Рискуя вызвать грандиозный скандал, тем более неприятно, что Сандра Лурье была второй фигурой этого огромного штата. Но подполковник госбезопасности, сотрудник первого главного управления КГБ СССР Амир Караев просто не имел права на скандал. И он стоял у окна, сцепив зубы от бессилия. Временами ему было трудно отделить собственные поступки от поступков Кемаля Аслана. А временами он с удивлением наблюдал за поведением своего двойника, словно открывая в нем все новые и новые стороны характера. Прежде ему, словно тяжелая кома, отнявшая сознание у подлинного Кемаля Аслана, частично передалась и ему и он, потеряв некоторую часть собственной памяти, получил в качестве компенсации память человека, за которого он жил. Иногда он даже путался, не зная, где подлинные факты его биографии, где придуманные по легенде в Комитете государственной безопасности. Но чувства к Сандре были настоящими, и он это с ужасом осознавал. Утром следующего дня... Он улетел в Хьюстон. В самолете он сумел заснуть, и ему приснился Кемаль Аслан, которого он впервые увидел в Софийской больнице. Глава восьмая. Сначала его привезли в маленький городок с таким смешным названием Елен-Пелин. Вместе с ним в Болгарию прилетели несколько сотрудников восьмого и одиннадцатого отделов первого главного управления. Если специалисты 8 отдела проводили отработки по дальнейшей переправке будущего Кемаля Аслана в Турцию, то сотрудники 11 отдела, занимавшиеся контактами с социалистическими странами, отрабатывали легенду Кемаля Аслана, прожившего в Болгарии 20 лет. Им повезло даже больше, чем они предполагали. Из небольшого городка в Софию на учебу Кемаль Аслан уехал в 17 лет и затем лишь несколько раз приезжал сюда повидать свою мать. После смерти матери он здесь больше не появлялся, а близких родственников у них не было. Поэтому многие из тех, с кем Кемаль рос и ходил в школу, не помнили своего бывшего одноклассника. Его водили по городку, знакомясь с местными достопримечательностями и наиболее известными местами. Ему рассказывали местные легенды и слухи, вспоминали истории, происшедшие с жителями городка в 50-е, 60-е годы. Нашли даже бывшего школьного учителя Кемаля, который охотно рассказывал о своем бывшем ученике. Вместе с группой... Кемаля прилетел подполковник Тропаков, отвечавший за подготовку и переброску агентов в Турцию. Он и привез с собой профессионального гримера КГБ, который каждое утро гримировал старшего лейтенанта Амира Караева, превращая его в уже пожилого высыватого человека с красными слезящимися глазами.